Глава девятая Успеваю распрощаться с жизнью, когда остро заточенный серп внезапно меняет траекторию полёта. Крепящаяся к его концу цепь изгибается от попадания какого-то предмета. По ушам бьёт металлический звон, и лезвия камы, сбившись с пути, вскрывает консервным ножом кожух сиденья. Пружины выталкивают наружу поролон, уродуя роскошный салон Сенчури. Но меня это не парит. Есть проблемы поважнее. Например, валяющийся у моих ног в Икидзасе, который был тем самым предметом, так вовремя попавшим по цепи Кусыригамы. А значит, Акихику остался с голой жопой против танка. Даже если у потомка концея где-то заныкан нож, то справиться с Шиноби ему все равно не светит. Пора бы и мне вступить в игру, побороться за собственную жизнь. Вот только я не в том состоянии, чтобы сражаться. Обычные движения и те даются с трудом. Веки так и норовят опуститься и дать сознанию долгожданный отдых. И уставшее сознание даже не заботит то, что эта передышка станет для меня последней. Что-то я утомился бороться за свою жизнь. Конца и края этому нет. Стоит выбраться из одной кучи дерьма, как я тут же вляпываюсь в следующую. Это так выматывает. Может, пора на покой? Салон роскошного автомобиля — вполне неплохое место для того, чтобы сдохнуть. Но ну, наконец-то до тебя дошло, Антон. Разве это было не очевидно? Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться. В чем-то мысленный голос прав. Пора с этим завязывать. «Эй, жопа с ушами! Ты ведь за мной пришел, верно?» Через открытые окна автомобиля до меня доносится отчаянный крик о кихеку. «Давай, догоняй!» Но жопа с ушами не спешит прислушиваться к доводам отпрыска легендарной фамилии. Глаза человека в маске с нездоровым блеском продолжают таращиться именно на меня. Даже в сумерках я могу различить фигуру шиноби, и то, что я вижу, сильно отличается от привычного мне образа ниндзя. Тело ночного убийцы скрывает комбинезон в стиле милитари, тёмно-серого цвета, со множеством кармашков и разгрузок, а торс и вовсе прикрыт неким подобием бронежилета. Неизвестный, не обращая внимания на орущего где-то в стороне Акихику. Методично сматывает цепку саригамы для нового броска. Он не торопится, смакует момент. Его поведение кажется мне странным и до ужаса абсурдным. Не помню, чтобы переходил дорогу кому-то настолько влиятельному, чтобы за моей головой отправили головореза из Синобино-Моно. Нет, здесь что-то другое. Судя по предвкушающему взгляду, личное. «Я тебе говорю, обмудок!» Шиноби, не отрывая от меня блестящего взгляда, уклоняется от летящего в его сторону мусорного пакета. Ладно, если уж какой-то сопляк не включает заднюю и барахтается до последнего, то чем я хуже? Давай, Антох, я знаю, тебе есть чем удивить этого вырядившегося клоуна. Во время очередного замаха чуть сзади и сбоку от Шиноби появляется призрачный фантом, занесённый для удара ногой. Ушлый Шиноби чует угрозу и плавно смещается в сторону, выпадая из поля моего зрения. Во избежание контратаки в ту же секунду развеиваю призрачный образ. Ещё не хватало словить отдачу после попадания врагом по тени. Вовремя. Лезвие камы со свистом вспарывает воздух в том самом месте, где мгновением до этого ошивался фантом. Неудачная атака меня не расстраивает. Такая примитивная стратегия не могла сработать против профессионала. Зато она дала мне так необходимую передышку. Опираясь окровавленной ладонью на развороченное сиденье, приподнимаюсь и с трудом сгребаю в охапку в Акидзесе, а затем и катану. От такого холодного обращения с оружием лезвия мечей прорезают многострадальную олимпийку и добираются до моей кожи. Говорят, шрамы украшают мужчину. Такими темпами к совершеннолетию я стану неописуемым красавцем, если, конечно, доживу до этой счастливой пары. А пока мне бы дотянуть до первого в моей жизни цветения сакуры, хоть посмотрю вживую перед смертью. Побывать в Японии и не насладиться этим красочным зрелищем — то еще и извращение. Вываливаюсь из салона автомобиля на улицу. Если бы шиноби был поблизости, то на этом мой план бы и посыпался. Но я все верно рассчитал. Убежденный националист в маске даже не помышляет о том, что атаковавшая его ки — дело рук какого-то хафу. Убийца вовсю теснит потомка Мусаси, осыпая того ударами серпа с приличного расстояния. Благо, цепь позволяет. Акихику еще держится. Металлическая труба в его руках. С трудом, но пока отбивает выпады неизвестного ниндзя. Правда, долго это противостояние не продлится. Силы неравны. Обхожу стороной обломки рекламного щита, в который мы по вине Акихику въехали. Шесть метров. Именно такое расстояние до противника мне необходимо, чтобы завершить эти плески со смертью. Я либо справлюсь, и наши шансы резко возрастут, либо всё просру, как обычно, и кусаригама снесёт мне голову. Но в любом из этих двух вариантов я в плюсе. Этот неудачный выходной наконец-то закончится. Подволакивая ноги, делаю очередной шаг. Перед глазами всё плывёт, глазомер сбоит поэтому приближаюсь чуть ближе, чем следовало. Лезвие Камы проносятся в опасной близости от кончика моего носа. Если бы меня не штормило из стороны в сторону, то, возможно, я бы лишился части тела. Увернулся на удачу. Пьяный мастер, мать его. Между мной и врагом рождается фантом, раскручивая длинную веревку с утяжеленными концами. Ловлю на себе мимолетный взгляд Миямото. «Нам предстоит долгий разговор, если выживем». «А сейчас есть дела поважнее». Быстро смекнувшись, что к чему, потом и к конце я самоотверженно бросается на врага. Дорога каждая секунда. Один из раскрученных концов саручина захлёстывает рукояти мечей, торчащие у меня из-под мышки. Призрачная верёвка, вооружившись катаной и вакидзаси, делает широкий оборот и несётся в сторону загадочного представителя Синобину Моно. Вот только целью саручина является неосторожничающий шиноби ожидающая атаки в спину, а его противник, который просто и без затей швыреет помятую металлическую трубу, заменявшую ему всё это время шест Бо, в лицо опешившему Шиноби. По призрачной верёвке проходит управляемая вибрация, и рукояти мечей оказываются на свободе. Но она не длится долго. Спустя доли секунды у клинков появляется новый хозяин. Окутанный рейки, обои руки и мечник, делает стремительный рывок в сторону Шиноби, занося разящие клинки для удара. Ревет призрачный ионе, взмахивая железной дубиной. Бликуют лезвия мечей, отражая язычки пламени от капота разбитого автомобиля. «Мы сделали это!» — ликую я, когда одним слитным движением представитель Синобино Моно открывает один из своих многочисленных кармашков и роняет на землю какой-то шарик. Клубы дыма застилают все обозримое пространство — лишая нас Сакихико, добытого с таким трудом преимущества. «Вот гадство! Сейчас этот ублюдок сбежит, и мы останемся ни с чем!» Негодую я на вселенскую несправедливость, когда из клубов дыма неожиданно вылетает вороненный серп. Миамото блокирует удар и клинками, но проворачивает это с явным трудом. «Ясно. Не бегство, а военная хитрость. Что ж, должен признать, смекалки этому парню в маске не занимать». Как только почувствовал, что запахло жареным, то сразу же сменил правила игры. Но и мы не лыком шеты. Тень под моим контролем запускает длинный конец ручина по широкой дуге в надежде зацепить спрятавшегося за дымовой зависой врага. Словно рыбак, я забрасываю невод в надежде поймать этого изворотливого угря. И уже спустя секунду, понимая, что пресловутый рыбак — это не я. Если бы не ожидал чего-то подобного, то собирал бы собственные внутренности по тротуару. А так лишь обзавожусь еще одним глубоким порезом, на этот раз на уровне живота. Серп уносится обратно в черную завесу, ведомой металлической цепью. 1-0 в пользу безликого ублюдка Думаю, пора отступать. Позиционное противостояние нам не вывести. Поле боя под контролем врага. Мы не видим противника. Зато он, судя по весьма удачным броскам кусыригамы, прекрасно знает нашу диспозицию. То ли Шиноби видит через этот дым благодаря Ки, то ли есть какая-то особая хитрость в этом приёме. Но факт остаётся фактом. Ловить нам здесь нечего. Только собираюсь окликнуть Акихику, когда у шеи доносится его голос. «Дзигоку и Терю «Дзигоку и Терю Два ада, как один». Выдуманный автором стиль. Является полной противоположностью Нитен и Тирю. «Два неба, как одно». В отличие от Нитэн-Ити, все выпады идут не по нисходящей траектории, а по восходящей, с креном всего тела вперёд или назад. Техника этого стиля демонстрировалась во время битвы Акихику с тремя якудзами в первой книге. Руки потомка Кэнсея опускаются вдоль тела. Лёгким движением кистей он проворачивает рукоятки мечей так, чтобы отточенные кромки лезвий смотрели в сторону дымовой завесы. «Что-то новенькое!» Кажется, он точно так же держал букен во время того впечатляющего выпада, когда я впервые увидел его в деле против трёх якутс. Взмах клинком вверх вместе с падением, атака и защита в одном флаконе. Думал, это техника его родового стиля. Оказывается, нет. Два ада как один звучит весьма символично, учитывая название школы фехтования семейки Миямото. «Восемь холодных адов!» Торс огромного призрачного оня Внезапно разламывается пополам, разделяясь на двух йокаев габаритами помельче. Уродливые зубастые крепыши с длинными сальными волосами сжимают в своих бугристых ладонях рукояти огромных зазубренных топоров. На их широких лобах выжжены клейма «Гозу» и «Мезу». «Гозу» и «Мезу» — главные слуги владыки подземного мира М.О. А между ними возвышаются огромные черные врата с серебряной подписью под притолокой. «Дзигоку. Арбуда Нарака!» «Арбуда Нарака. От волдырей. На тёмной промерзшей долине, окружённой холодными горами, постоянно метель и снежная буря. Жители этого ада лишены одежды и одиноки, и от холода их тело покрывается волдырями. Время пребывания в этом аду сколько займёт опустошить бочку зёрен кунжута, если раз в сто лет брать по одному зерну?» После этой фразы Гозу и Мязу синхронно лупят по створкам адских ворот обухами своих топоров, отчего двери в подземный мир распахиваются нараспашку, выпуская на волю пропитанный лютым холодом ветер. При этом из моего рта не начинает идти пар. Окружающий металл не покрывается инеем и не выпадают осадки от внезапного перепада температуры. Ничего этого нет, ведь холод нереален. Он коварно навеян мне при помощи чужой рейки. Но от этого знания легче не становится. Меня пробирает озноб. Борясь с надуманным переохлаждением, ковляю подальше от странной рейки. Шиноби, в отличие от меня, позволить себе такой роскоши не может. И медленно, но верно, замерзает в своем уютном черном облачке. По крайней мере, я на такой исход надеюсь. Будет обидно, если ублюдок, пытавшийся меня прикончить, выйдет сухим из воды. Спустя пару секунд мои надежды обретают жизнь. Разрывая дымовую завесу, прямо на меня выскакивает Шиноби. Значит, и его проняла эта Ки. Предусмотрительно созданная тень встречает дрожащего бегуна плотным хайкиком в область виска. Паникующий представитель Синобино Моно слишком поздно замечает фантома за своей спиной, поэтому пропускает чистый удар. Не прикрыться, не сместить голову, он попросту не успевает. И куда девалась его хваленая чуйка, когда все вышло из-под контроля? Ощущение такое, будто это небывалый боевик, прошедший огонь, воду и медные тробы, а хорошо вышкаленный, но не обкатанный в реальном бою стажёр. К чести Шиноби, сокрушительный удар он выдерживает без особых последствий. Его даже не особо ведёт. Но ещё хуже то, что этим киком в голову я будто вправляю его мозги на место. Из паникующего беглеца Шиноби превращается обратно в расчётливого убийцу. И серп Кусаригамы снова устремляется ко мне, в надежде повторно отведать крови юного хафу. Но я против такой незавидной участи, поэтому падаю ничком на грязный тротуар и пропускаю жужжащий металл над головой. Мышцы шиноби, сведённые судорогой от воображаемого холода, не позволяют ему в полной мере реализовать навык обращения со столь смертоносным, но вместе с тем сложным видом вооружения. В противном случае я был бы уже мёртв. От моей ответной атаки в виде ещё одного кика тени На этот раз по корпусу, пришедший в себя Шиноби, уходит с лёгкостью. Херово. Ничего другого противопоставить ему я пока не могу. Даже арсенал тени приходится сильно урезать, дабы не отъехать в нирвану раньше положенного. Стоит мне использовать приём поубойней, например, выпад Акихико или что-то из богатого арсенала Гото, как я моментально вырублюсь. Тем временем Шиноби вновь замахивается для броска Камы, Его глаза при этом пылают лютой злобой. «Дружище, да что я тебе такого сделал? Откуда эта слепая ярость?» Смерть уже точит косу, стоя за моей тущей спиной, а у меня, как назло, нет сил даже на то, чтобы перевернуться на бок и показать старухе средний палец. К счастью, я не один. За спиной моего палача, из домовой завесы, аккуратно ступая, тоже появляется смерть, и имя ей — Миямото Акихико. «Как же я рад, что этот психованный ублюдок на моей стороне!» За плечами мечника более не моя чатацкие врата с привратниками Гозу и Мезу. Хитрец специально потушил свою райки, чтобы увлекшийся расправой надо мной Шиноби не прознал о его появлении. «Никогда не убегай, иначе умрешь уставшим!» Лезвие катаны по восходящей дуге рассекает спину Шиноби вдоль позвоночного столба, от копчика до основания шеи. Не успевает тело представителя «Синобино Моно» осесть на брусчатку, как сверкнувший клинок, сносит голову в маске ко всем чертям. Из перерубленной шеи бьют редкие пульсирующие фонтанчики крови. «В фильмах это выглядит куда эффектней», — посещает меня глупая в подобной ситуации мысль. «Как сказал мой папа, прежде чем убить мою маму, чтобы все было сделано хорошо, делай все сам». Его голос в этот момент, холоднее адской метели, что рвалось до этого из недр преисподней. Я бы удивился столь резкой перемене в его характере, если бы у меня еще оставались на этой силы. Так хочется спать. Интерлюдия Председатель Нацукава отложил бумаги по делу его отца в сторону и устало потер переносицу. Предок заварил такую кашу, что потомку придется жизнь положить на исправление ошибок своего глупого родителя. «Давай ты, Кахаси, что у тебя? Опять погромы, переделы черного рынка или что-то посерьезнее, как недавно в Осаке?» Мужчина смерил недобрым взглядом клерка, стоящего посреди кабинета. Секретарь представителя имел плохую привычку. Он слишком часто приносил своему шефу дурные вести. «Бойня в районе Акихабары. Жертвы представителей Якудзы». Около ста голов. В основном расчленены. Разведка докладывает, что это работа Йокайдо. Опять эти психи. Жертвы среди гражданских? С замиранием сердца уточнил председатель. Уж очень много бумажной волокиты приходилось преодолевать, если в теневых разборках страдали ни в чем неповинные люди. Нет. Сердце на цукавы упал и камень. Какое облегчение. Сегодня можно обойтись без дополнительных отчетов для императора. С тех пор, как небесный владыка Востока взял дело его отца под личный контроль, бумага морательства изрядно прибавилось. «Простите, господин председатель, но есть кое-что похуже». Сердце ушло в пятки. «Если его подчиненный извиняется, значит, дело и вправду серьезное». «Говори-то, не тяни», — смирился с неизбежным председатель. Он знал, на что шел, когда вместо привычного додзё выбрал этот кабинет. Один из стажеров-наблюдателей Когарю был убит во время инцидента. Похоже, малыши доигрались. Нападение на государственную собственность — это серьезный проступок. Пошли запрос в Дай Бутокукай. Кай. Пускай парочка элитных Хитакири накормит свои клинки молодым мясом. Это было не нападение, а самозащита. И сделали это не Йокайдо, — добил его секретарь неожиданным откровением. Личности преступников пока не установлены. Но самое интересное не в этом. Председатель, представляете, шиноби из куга без разрешения покинул пост и самовольно вступил в конфронтацию с неизвестными. «Из какой он семьи?» — тревожно засосала под ложечкой. «Из первой восьмерки. Нагану». Худшие опасения подтвердились. «Ками, за что вы так со мной? Мне еще не хватало проблем с восьмеркой Тенгу из ГОКа». После традиционных сетований на высшие силы Председатель Дайдзокан приступил к своим прямым обязанностям: Ты кахаси, чтобы к завтрашнему утру на моем столе лежало личное дело погибшего, отчет по всем действиям семьи Нагану за последние полгода, и все, что есть по загадочным убийцам. Обижайте, председатель. На стол легла объемная папка. Вот все, что есть. Еще одна бессонная ночь.